Она рисковала своей репутацией, бросила четырех детей, но спасала свою свободу. И к тому же, когда она выглядывала из кареты, то видела юного и очаровательного кавалера, скакавшего у самой дверцы, малыша Курбевиля, чьи нежные пушистые усы нравились ей даже больше, чем она того хотела. И вот, когда Гортензия миновала этап за этапом, Барли-Дюк, Нанси, Глубокой ночью, Мазарини разбудил короля. Как будто Людовик XIV был простым комиссаром полиции, за что получил резкий выговор. Однако сыщики поспешно были всюду разосланы, но все поиски оказались естественно тщетны. Благодаря стараниям де Кубарвиля у Гортензии все шло как по маслу. В Нанси, на земле герцога де Лорена, у нее был кров, а далее она могла продолжать свое путешествие уже более спокойно. Все было прекрасно до франчиком Т, где, расшарившись в саду с Нанон, Гортензия очень неудачно упала и повредила себе колено. Начались неполадки с суставной жидкостью, и сумасшедшая герцогиня де Мазарини на носилках отправилась в Швейцарию. Сначала в Невшотель, потом в Вальдорф, где у нее случились жестокие боли, и она перебралась в деревеньку Сен-Готар, в которой провела много недель в Шезлонге. Швейцарская деревенька, в которой родился Вильгельм Тель, отличалась строгой сумрачной архитектурой и располагалась вокруг квадратной башни на берегу озера четырех кантонов. Суровость обстановки смягчал юный Корбовиль, выказывавший все больше шарма. По счастливой случайности он знал, как массировать больное колено, и эта врачебная процедура породила между ними Род интимности, что незамедлительно вызвало неудовольствие услуги нарцисса, который, служа Гортенсии, продолжал блюсти интересы своего маэтра шевалье де Руана. Нужно думать, он не замедлил осведомить своего господина о происходящем. Этот последний наполнил Париж отчаянными стенаниями, на что тотчас откликнулись куплетисты — И теперь уже не было никого, кто бы не знал, что прекрасная герцогиня провела полные счастья часы в объятиях пажа. В качестве кавалера — прекрасная герцогиня, в качестве кавалера она избрала пажа. Видно, не очень она горда, если пажу сказала «да». Бедная, бедная герцогиня, перед страстью тускнеет гордыня. Такого рода куплеты довели до пароксизма злости Армана де Мазарини, отчаяние которого усиливалось еще и от того, что беглянка жена была в недосягаемости, он удовлетворил себя лишь тем, что возбудил процесс. Эта процедура была одним из самых любимых занятий бывшего маркиза для Майярая. Как раз в это время Гортензия прибыла в Италию. Князь Колонна. Коннетабль Неаполитанского региона, принца романских корней, сказочно богатый, женатый на Марии Манчини, был терпелив и обходителен во всем, кроме одного. Ему не понравилась манера, с которой приветствовала гортензия свою сестру, встретившись с нею на дороге в Милан. Сияющее счастьем от встречи с сестрой Мария порывисто обняла гортензию, которая, конечно же, по-итальянски жаром ее расцеловала, но вместе с тем бросила на нее испытующий взгляд и приняла смеяться злым, непростительным смехом. «Ну и ну!» — заявила она, — никогда не думала, что Италия так далеко от Парижа, уже целый век. Как не носят такие длинные юбочные каркасы И ленты подобных цветов Любая провинциалка из Оверни Знает больше твоего о моде, моя бедная Мари Княгиня Колонна покраснела Как симпатичная вишенка Она со смущением оглядела свое платье Темно-красного цвета С этой самой минуты Конетабль не взлюбил свою невестку Это был человек с твердыми понятиями, прямолинейный, имевший относительно женщин прочно сформировавшееся мнение. «Мари одевается так, — поправил он, — как одеваются у нас достойные женщины, и если мы и не следуем парижской моде, то не становимся от этого менее счастливыми». Говоря это, он внимательно разглядывал юного курбивиля одетого подчеркнуто элегантно и со множеством лент, которые и привлекали внимание колонны. «Кто этот молодой человек?» — спросил он, бросив на франта недоброжелательный взгляд. «Мой паш!» — ответила Гортензия с видимым безразличием. «Месье де Курбевиль, которого мне одолжил мой дорогой друг Шевалье де Руан. Мужчины поприветствовали друг друга» и все отправились в путь в Милан, где герцог де Сесто, брат Коннетабля и губернатор предоставил в их распоряжение дворец. Лето тогда стояло изнуряюще жаркое, и духота была очень мучительна для женщин, особенно таких непривычных, как Гортензия. К тому же то был очень опасный сезон, когда окрестные болота, источные канавы, Испускают ядовитые испарения, и легко распространяются смертельные вирусы, и однажды, разместившись в своем новом пристанище, гортензия де Мазарини заперлась, отказавшись от выхода и приемов. Она желала остаться наедине со своим пажем. Герцог де Невер был менее терпелив, чем Конетабль, Когда он прибыл в Милан и узнал, что его сестра живет затворницей с Курбевилем, он стал непередаваемого цвета. «Мадам, если бы я знал, что вы падете так низко в объятия простого оруженосца, я бы никогда не помог вам покинуть Париж. Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?» «Я не понимаю, к чему этот тон, брат мой. Я свободна. Он мне нравится, свободный, свободный. Весь Париж судачит о вашем невозможном поведении. Если вы думаете таким образом добиться расположения короля, в чем вы остро нуждаетесь, то резко заблуждаетесь. Гортензия тоже была нетерпелива, а ее новая связь была для нее тогда превыше всего. Она сорвалась. «Да мне абсолютно наплевать на то, что обо мне говорят». Если я покинула Париж, свое положение, дом и отправилась в дальний путь, то только для того, чтобы жить так, как мне хочется, ни перед кем не отчитываться. Моя свобода мне дороже всего, оставьте меня теперь. Если я вас правильно понял, свобода для вас — бросаться в объятия первому встречному. Началась сформенная ссора. Брат и сестра впервые схватились так, что температура близилась к точке кипения. Гортензия убежала плакать в объятия Курбовиля. И поскольку пребывание в Милане стало гортензией неприятно, а Мари усердно расписывала ей красоты и прелести Венеции, сестры отправились в город Дожа, оттуда в Сьену и Рим, где стояла такая же невыносимая жара. Так они достигли Марину де Массу на берегу моря, куда вскоре прибыл и Филипп, чтобы, наконец, забрать сестер. Так как Курбевиль все еще носил титул любовника, разговор возобновился. Филипп откровенно написал Шевалье де Руану о поведении его оруженосца, презревшего условности, и к тому же были посланы люди, чтобы взять его.